Алевтина Корчик. Незаметный посетитель. Вечерело. Над огромным городом уже начали сиять звезды. На календаре значилось начало весны. Погода стояла великолепная. Хотя люди еще кутались в теплые одежды, в воздухе веяло прохладой, но природа уже начала просыпаться после зимних холодов. Легкий ветерок еле-еле ощущался, и в небе спокойно проплывали облака. Из-за темноты они плохо просматривались. Но, возможно, подняв вверх голову и разглядев их в ночи более внимательно, они бы не отличались между собой – огромные и белые. Но все же одно из проплывающих облаков было по-настоящему особенным. На одном из них проживала небольшая семья ангелов, состоящая из мамы, папы и сына, почти как у обычных людей. Летели они на своем воздушном корабле по важным небесным делам. Если бы кто-то посчитал их возраст, то, возможно, по человеческим меркам получилась бы огромная цифра, может быть, миллион или больше, но по внеземному исчислению возраста у них не было. Эта небесная семья управляла погодой над небольшой территорией равнины, населенной людьми. Они разгоняли тучи, контролировали давление в воздухе, рассеивали лишний ультрафиолет, а также следили за потоками ветра. На контролируемые ими территории жили люди, Маленькие и большие села, поселки, деревеньки, города, транспортные развязки и прочие нужные системы. Малейшее расхождение от нормы могло вызвать катаклизмы в земной жизни, поэтому небесные существа с огромной ответственностью выполняли свою работу. Маленький сын-ангелок сидел на самом краю облака, свесив ножки, и с огромным интересом смотрел вниз. Воздушный дом как раз проплывал над большим городом, вечернее время сияющий тысячами огоньков, состоящих из света уличных фонарей, рекламных вывесок, витрин магазинов, окон домов и небольших движущихся лучей от фара автомобилей. Человеческий мир всегда манил маленького ангелочка. Люди казались ему совершенно необыкновенными существами, а их жизнь вызывала у него страшное любопытство. Даже имя у него было человеческое и очень редкое для ангелов. Григорий. Мама называла его исключительно гриней, а папа Гришей. И хотя в семье он являлся самым младшим, но задачи перед ним стояли самые, что ни на есть большие. Он уже отвечал за норму и количество выпавших осадков, качество воздуха, ограничение пыльных бурь и туманов, а также контролировал высоту выпавшего снега. При наступлении весны работы стало меньше, и ангелочек с огромным интересом взирал сверху на мирскую суету. Пап, «Пап, разреши мне спуститься на землю?» Гриша вопросительно посмотрел на отца. «Опять ты за свое!» Папа-ангел, строгий белоснежный мужчина с длинной бородой, немного похожий на земного Деда Мороза, сидел за столом и изучал очень важный метеорологический документ, вооруженный различными рабочими принадлежностями и выглядел очень сосредоточенным. «Ты же так давно обещал мне!» «Ну, пожалуйста!» В Гриши сложились маленькие кулачки, а в глазках заблестели слезы. Он умоляюще смотрел на отца. «Мы так давно туда не летали. Я... Можно хоть ненадолго? Там так, так...» Маленький Гриша вдруг расплакался и попытался что-то сказать о важности своей прогулки. Вид у него был такой трогательный, что его отец, главный погодный ангел, даже немного заулыбался. «Ну, лети, погуляй», — сказал он. Папа-ангел прекрасно понимал великую любовь его сына к людям и также знал, что настоящим предназначением Гриши являлось дарить душевное тепло и радость. А целью существования в небесном личном цели значилось – помощь людям. За сына он не боялся. Тот с ранних лет изучал человечество, их историю, нравы, характер и культуру и в современном мире ориентировался очень неплохо. За последний свой экзамен в небесной канцелярии по предмету «Человек. Общие знания» Гриша получил самую высокую оценку и даже отдельную похвалу от великого небесного профессора. Слезы ангелочка моментально высохли, и он вихрем полетел в свою комнату собирать все необходимое для полета. В отличие от известного ангела Амурчика, который за своей спиной хранил стрелы для соединения любящих людских сердец, в котомке гриши были совсем другие предметы. Волшебный кристалл, маленький портативный планшет и очень важный атрибут – волшебная палка выручалка С помощью этих предметов он мог сканировать людей, черпать любую информацию, чудодейственным образом повышать людям настроение и очищать пространство вокруг. Не забыл он и космическую пудру, убирающую сгустки черной негативной энергии и человеческие болезни. Гриша, собравшись считанные секунды, повесил свою котомочку за спину, выпил порцию искрящегося порошка, который делал его совершенно невидимым, и побежал к краю облака. Достав планшет, он уточнил свое местоположение. Приземляться на землю было желательно на безлюдный участок. Как раз внизу и находилось такое место – круговое транспортное кольцо, посередине которого Гриша и планировал совершить посадку. Этот перекресток значился на разметке земной карты, как пересечение двух проспектов спального жилого района. Расставив свои маленькие ручки в разные стороны – Ангелочек подпрыгнул, принял красивую балетную позу, как это делают маленькие феи из людских сказок, и полетел вниз. Его счастью не было предела. Его душа сияла всеми красками, а настроение улучшалось каждые минуты от предвкушения встречи с обожаемыми им людьми, наполняя сердце огромной радостью. Он летел. Воздушным потоком его немного закрутило в воздухе. Он кружился, и это состояние его восхищало и радовало. Раньше они летали только вместе с папой, совсем ненадолго. И теперь его взрослое самостоятельное путешествие вызывало у него совершенный восторг. Замечтавшись о предстоящей прогулке по земле, Гриша не заметил, как поток воздуха немного сдвинул его траекторию движения в сторону, а другой резко подхватил. Ангелочка внезапно завертела в воздухе. Раз, два, три, он уже кувыркнулся раз десять и совсем потерял ориентацию. Все закружилось перед глазами, и вдруг он резко шлепнулся на землю. «Ух ты!» – воскликнул Гриша. Его опять несколько раз крутануло, и ангелочек практически плюхнулся под ноги двум прохожим на ступеньке какого-то здания. «Ничего себе, полетик!» Он встал на ножки и отряхнулся. Счастью Гриши не было предела. Наконец-то под ногами ощущалась земля. Он расправил помятые крылышки, аккуратно сложил их за спиной и огляделся по сторонам. Прямо перед ним возвышался большой многоэтажный дом, окрашенный в яркий цвет. В самом здании светилось множество окон. Там явно что-то происходило, несмотря на уже поздний час. На светящемся табло земных часов отображалось время – 21 час 5 минут. Но в этом месте было достаточно оживленно. Ангелочек пытался разобраться, что же это за здание и куда он попал, пока ему казалось все очень непонятным. Сквозь стеклянные двери люди передвигались туда-сюда. Гриша сначала растерялся, но быстро сообразил, что делать. Две девушки прямо перед ним собирались войти внутрь, и ангелочек, ухватившись за какую-то яркую веревочку, которую держала одна из них, вместе с ними проник в здание. Там было еще красивее, чем снаружи. Невероятно светло и оживленно. Ангелочек боялся потеряться, и Сремглав бежал за девушками, держась за ту же яркую веревочку. Все вместе они вошли в модный современный лифт, который двинулся куда-то наверх. Ехали они совсем недолго. Буквально через несколько секунд гладкие металлические двери открылись, и девушки быстрым шагом направились в сторону. Гриша даже не успел оглядеться, на каком этаже они вышли, как оказались в каком-то огромном светлом помещении. Внутри находилось несколько рядов ярко-синих столов со стульями. На полу лежала дорожка зеленого линолеума, а по периметру всего помещения располагались огромные окна. Еще ангелочек сразу заметил телевизоры, которые транслировали яркую сменяющуюся картинку. Гришу все здесь восхищало, хотя было немного шумно и находилось много людей. Но именно это понравилось ему особенно. Ангелочек достал свой волшебный кристалл и рассмотрел сквозь него помещение поподробнее. Энергетическое поле этого здания внутри отображалось светлого селькового цвета. Это значило, что здесь царила замечательная светлая дружеская атмосфера. Находиться в таких местах ему нравилось. Гриша быстро разобрался, куда попал. Это был магазин на диване, главной целью которого значилось украшение жизни людей путем приобретения новинок одежды, обуви, бытовой техники, кухонных принадлежностей, а также прочих приятных людских предметов и нарядов для поднятия уровня счастья до более высокой отметки. Именно так указывалось при запросе информации в Гришином планшете. «Лучшей работы не придумаешь», – подумал ангелочек. Даже цвет у телемагазина был свой – ярко-вишневый, цвет улыбки и прекрасного настроения. Грише все здесь нравилось. Он диагностировал помещение подробно. Волшебный кристалл отображал вокруг цвета смеси апельсина и фуксии, самые нарядные, по мнению гриши и характеризующие прекрасный эмоциональный уровень окружающих. Ангелочек быстро разобрался с помощью своих устройств ранее приобретенных знаний о современном мире человека, что тут к чему. Понял суть работы этих людей, их задачи и требования, и даже успел освоить некоторые программы. Работа эта показалась Грише одной из самых интересных из всех видов деятельности, которых он читал ранее. Покупатели со всех уголков посредством телефонной связи звонили сотрудникам. И те, в свою очередь, оформляли им посылочки с прекрасными модными штучками, при этом рассказывая своим клиентам более подробно о своих товарах. Потом выбирали способ, каким посылочка будет отправлена по необходимому адресу, а также еще объясняли много нужного и полезного. «Повезло же, но чем не прекрасное занятие?» – подумал Гриша. «Уровень сложности небольшой, условия комфортные». Он бегал по проходам, рассматривал и слушал все, что происходило. Ему было так интересно, что он не успевал охватить взглядом все происходящее. Некоторые сотрудники сновали туда-сюда, но в основном все были заняты делом. Гриша успел заглянуть в столовую, состоящую из нескольких комнат. За небольшими столиками кушали люди, и настроение их повышалось. Остальные погрузились в работу, принимали звонки, сидя перед монитором в наушниках и держа руки на клавиатуре и мышке. Гриша сразу изучил и запомнил и несколько здешних профессиональных словечек. Локеры – так назывались маленькие шкафчики. Пулы – встроенные ряды столов и стульев, за которыми сидели сотрудники. Скрипты – определенные четко построенные фразы. БЗ – их собственная база данных с вопросами и ответами. И вспомнил доселе забытый, но часто употребляемое тут слово «коучинг». Вокруг него крутилось происходящее. Все непременно хотели попасть в этот самый коучинг. Популярность слова зашкаливала, о нем говорили и писали. Гриша тоже, бегая по стройным рядам, произносил с важным видом – коучинг. Из уроков современных профессиональных терминов он помнил, что это определенные тренерские занятия по повышению уровня квалификации. Но в здешнем понимании, как видел Гриша, понятие значило гораздо больше. Уж слишком велика была его популярность. Ангелочек на всякий случай решил уточнить значение этого необычного слова в своей небесной энциклопедии. «Коучинг – метод консультирования, в процессе которого человек, называющийся коуч, помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. Коучинг сфокусирован на достижении четко определенных целей для общего развития», – прочитал Гриша. Звучало очень красиво и ангелочек согласился, что находиться в данном статусе очень престижно и полезно. Гриша еще больше восхитился этими людьми. Все наперебой хотели совершенствоваться и достигать высокого уровня профессионализма в этом самом коучинге. Ангелочку так захотелось побыть хоть немного сотрудником этого магазина и стать среди окружающим своим. Он представил, что он такой же, как и все, и подошел к молодой серьезной девушке, как ему показалось, самой главной руководительнице. Он немного ее побаивался, слишком важной и строгой показалась она ему. Но желание быть причастным к происходящему пересилило его смущение. Представив себя видимым, ангелочек подошел к девушке совсем близко и взволнованно спросил. «Простите, пожалуйста, можно я тоже встану в коучинг?» И терпеливо стал ждать ответа. Молодая девушка-рука, что-то внимательно разглядывая на мониторе компьютера, вдруг еле слышно произнесла кому-то в сторону. «Да, иди!» Гриша сразу же обрадовался. Он вообразил, что самая главная начальница сказала это именно ему. «Коучинг, коучинг! Я теперь в коучинге!» Ангелочек почувствовал себя важным и одновременно очень счастливым. Он притопывал, прихлопывал, приплясывал, вертелся и кружился. И вроде, несмотря на то, что ничего особенного и полезного он не делал, а откровенно баловался и бездельничал, Все же отчетливо чувствовал, что даже само нахождение в этом волшебном статусе автоматически его развивало и совершенствовало. Люди здесь находились самые разные. Ангелочек успел рассмотреть почти всех. Это были и девочки, и мальчики, дяденьки, и тетеньки, совсем молодые и уже постарше, разной деятельности, разного семейного положения. Все они вызывали у Гриши страшный интерес, любопытство и восхищение. Гриш основал туда-сюда, приплясывая и притопывая. Его маленькое ангельское настроение пребывало на самом высоком уровне. Ему доставляло огромное удовольствие ступать своими ножками по твердой поверхности. Это занятие его забавляло, было новым и непривычным, ведь в небесной жизни он передвигался только на крылышках. Он кружился, прыгал, носился вперед-назад и даже несколько раз делал в воздухе красивое сальто, как делают гимнасты в земных спортивных играх. Скок-скок, прыг-прыг. Гриша носился по рядам, разбежался и выпрыгнул на середину помещения, прямо на мягкую дорожку зеленого линолеума. Но вдруг он остолбенел и замер. По коридору прямо ему навстречу шла молодая девушка невероятной красоты. Это была настоящая белокурая принцесса из земной сказки. Гриша никогда раньше не видел таких красивых людей даже на картинках. Небольшого роста, с серыми глазами а светлые волосы ее слегка завивались красивыми локонами. На голове у девушки красовалась розовая кепочка в тон обуви. Она шла одетая в серое платьице с небольшим рюкзачком за плечами и поглядывала по сторонам в поисках свободного места. Гриша зачарованно смотрел на девушку. Несколько минут он не мог отвести от нее глаз, но все-таки вышло зацепенение и со страшным любопытством включил свой волшебный кристалл. Ему так хотелось узнать, как же ее зовут. «Анастасия», – прочел он на экране, – «девушку звали Настенька». Это было самое любимое имя Гриши. Он так любил читать человеческие сказки, а в них так звали самых любимых его сказочных героинь. Девушка выбрала себе место, достала наушники, подсоединила их к блоку и включила компьютер. Ангелочек быстро взлетел на ее стол, присел рядом с клавиатурой и оттуда зачарованно продолжал наблюдать за Настенькой. Все его внимание теперь было приковано только к ней. Загрузив программы и разложив вещи на столе, девушка присела перед монитором и, глядя на экран, задумчиво водила по столу мышкой. При ближайшем рассмотрении она показалась Грише еще прекраснее. Длинные пушистые волосы обрамляли ее миловидное лицо, а в ее необыкновенных серых глазах читались доброта и спокойствие. Ангелочек, как завороженный, наблюдал за девушкой. Ему хотелось просидеть с ней целый вечер. Но все-таки ему не терпелось познакомиться и с остальными сотрудниками этого телемагазина, ведь он был настроен на помощь абсолютно всем находящимся здесь. С небольшим сожалением он оставил Настеньку и побежал дальше. Начал он с того, что решил провести поверхностное сканирование и отправиться на помощь тем, кто особенно в этом нуждался. Гриша обвел пространство вокруг своим волшебным кристаллом и выделил несколько сотрудников, которым его подмога требовалась в срочном порядке. Над некоторыми висели небольшие серые грозья некой еле заметной негативной энергии. Это означало либо какую-то особенную тревогу, либо беспокойство, а возможно страх, душевную боль или травму. Именно такая небольшая серая тучка висела возле одной сотрудницы по имени Катя совсем молодой женщины с темными глазами и черными кудрявыми волосами. Выглядела она очень привлекательно и на первый взгляд была совершенно спокойна. Только еле уловимое постоянное движение ее пальцев выдавало некую нервозность, которую невозможно было скрыть от глаз ангелочка. Он приблизил к ней свой небесный планшет и начал сканирование. Гриша оказался прав. Сразу на экране отобразилась кривая ее тревожности. Что-то очень сильное ее беспокоило. Нажав кнопку «Определить причину состояния», ангелочек увидел. Катя была замужем, имела славную маленькую дочку и как раз сегодня отправила своих домашних на выходные к родственникам. Полдня она собирала в недалекую поездку своих домочадцев, а после сама быстренько выскочила из дома на работу. Теперь же в ее голове крутилась одна и та же мысль. Катя боялась, что в попыхах забыла выключить утюг, Это вообще являлось ее слабым местом. Она частенько волновалась по этому поводу, в голове постоянно крутились страшные картины, и она никак не могла отделаться от ощущения тревоги и нарастающего сильного беспокойства. На работе Катя чувствовала себя крайне неуютно, мечтала поскорее попасть домой и убедиться, наконец, что этот злосчастный утюг все-таки был выключен. Ангелочек нажал одну из кнопок своего планшета «Проверить причину», На экране отобразилась небольшая уютная квартирка семьи Кати, состоящая из двух комнат. Сейчас там пустовало. Свет был потушен, стояла спокойная и безмятежная тишина. Причина не подтвердилась. Помимо рассмотренного ангелочком видео, волшебный прибор уже подытожил свои данные. Гриша включил систему обработки, снизил уровень Катиного стресса, телепатически передал ей картину благополучного дома и девушка повеселела. Она сразу огляделась по сторонам, на лице ее уже блуждала улыбка. И довольный собой Гриша побежал дальше помогать другим. Ангелочек увидел молодого парня, который совершенно спокойно крутил свой новенький телефон в руках. Но вдруг от него стали исходить какие-то непонятные, прерывистые, и негативные волны. Невысокий худощавый Витя, так звали парня, заёрзал на стуле, стал крутиться, и весь его вид демонстрировал какую-то крайнюю степень нервозности. При поиске причины такого резкого изменения в его поведении и непонятного беспокойства, волшебный сканер выдал одно крайне острое желание. На табло высветилось практически кричащее требование словосочетания – «никотиновая зависимость». Она у парня была такая сильная, что только одно единственное слово «курить» крутилось у него в голове. Эта мысль перекрывала все остальные, повышая уровень стресса в организме. Витя моментально перестал думать о чем-либо другом. Ангелочек снизил параметр этой зависимости, но буквально через несколько секунд тот опять зашкалил. Парень в это время постоянно и ежесекундно посматривал в экран монитора. Что-то там читал, проверял и высматривал, хмурясь еще больше. Стабилизировать состояние совсем не удавалось. «Ох уж эта пагубная людская привычка!» – почти вслух подумал Гриша. Но тут Витя поднял голову, прочитал на экране нужную ему информацию о начале перерыва в работе и резко сорвался с места, причем успев прихватить с собой рядом сидящую девушку. С криками «Нас отпустили! Нас отпустили!» Они практически галопом выбежали из дверей этажа и громко-то бежали по ступенькам вниз на улицу. «Вот те на!» – подумал Гриша и пошагал дальше помогать следующим. Чуть подаль сидел молодой русоволосый парень. Он что-то быстро печатал в своем смартфоне, потом как-то обеспокоенно и печально вглядывался в экран, ожидая ответных сообщений. Волшебный кристалл показал, что Максим переписывается с какой-то девушкой. Уровень его стресса находился на высокой отметке. «Установить причину», – диагностировал ангелочек. Причиной оказалась девушка. Парень был уже женат, и девушка как раз-таки являлась его законной супругой. Из-за разницы графиков их работы и учебы они совсем редко виделись, и парень страшно скучал и одновременно переживал за нее. В голове его роились просто бессвязная куча страшных мыслей и кошмарных картинок. Максиму постоянно казалось, что в его отсутствии может произойти что-то ужасное, а больше всего он боялся потерять свою любимую Танечку. И ведь в его глазах она была самой красивой и потрясающей девушкой на свете. Также Максим был отчаянно убежден, что все окружающие мужчины хотят отобрать у него его любимую жену. Эти мысли не давали ему ни есть, ни спать. Любое его сообщение, которое оставалось без ответа больше пяти минут, вызывало в нем панику. Воображение уже рисовало новые удручающие печальные картины и давало бешеный скачок стресса в его молодом организме. И что самое ужасное, он совершенно ничего не мог с этим поделать. Характер у парня был сложный. Он частенько накручивал себя до крайней нервного состояния. И это все периодически выплескивалось наружу в виде скандалов, придирок, сцен ревности и прочих частых ссор в молодой семье. То Максиму казалось, что его молодая жена слишком ярко одевается. То слишком много красится. То долго разговаривает по телефону. Вовремя не возвращается с учебы. А в его отсутствие выходит из дома без надобности. А ее незамужние подруги так и вообще виделись ему просто монстрами, которые так и норовили утащить его любимую Танечку в лапы разгула и разврата. Именно таким образом Максим отравлял свою ежедневную жизнь. Накопление этой нервозности в виде постоянного волнения показало критический уровень и на физическом плане, что давало о себе знать круглосуточными головными болями. Гриша знал. Ревность и агрессия не доводят ни до чего хорошего человеческий организм. И нажал кнопку своего сканера. Проверить причину состояния. Отсутствует. Молниеносно показал экран. На фото в профиле Максима ангелочек увидел миловидную худенькую красавицу. Она действительно была необыкновенно хороша и по диагностике волшебной аппаратуры еще и обладала хорошим характером. В их молодой семье бушевали нешуточные страсти но Таня старалась, как могла, не портить парню нервную систему. Она всячески его оберегала, поддерживала и терпеливо сносила его ревнивые нападки. В его отсутствие она старалась даже не выходить из дома и по-настоящему считала, что мир, покой в семье и здоровье молодого мужа гораздо важнее, чем походы в магазин к подруге либо куда-нибудь еще. Грише очень понравилась увиденная картина. «Повезло парню», – подумал он. Потом искусственно понизил уровень ревности и страха, и Максиму моментально стало легче. Цвет его энергетического поля сразу изменился с темно-серого на ярко-зеленый – цвет спокойствия и умиротворения. Вот и еще одному помог. Радостный ангелочек уже почти побежал дальше, но одно небольшое обстоятельство его приостановило. Он обратил внимание на одну маленькую деталь, которая его заинтересовала. В профиле Максима отображалось еще одно его имя. Оно было зафиксировано в официальных данных в совсем еще ранних документах практически только что новорожденного Максима. Как оказалось, при появлении его на свет, родители назвали его совсем по-другому. Мода тогда была на новые эффектные и редкие имена. Родители Максима, Сергей и Наталья, были на тот момент креативными молодыми студентами и при рождении малыша вступили в яростные споры по поводу имени своего младенца. Их варианты были разнообразные и очень эффектные, но к чему-то единому они никак не приходили. Мнения их были категорически разные. Они уже несколько раз писали различные имена на бумажках, складывали их так называемую шапку, тянули, опять спорили и вновь не соглашались друг с другом. В конце концов, они уже так запутались в своих вычурных и редких вариантах, что уже никак не могли прийти к какому-то результату. А новорожденного малыша уже необходимо было официально оформлять как нового гражданина. В итоге, после всех круглосуточных баталий, которым были добавлены хлопоты и бессонные ночи с младенцем, был найден некий компромисс. Родители сошлись на том, что их сын будет зваться именем Массимильянисус. При оформлении мальчика в местном отделе ЗАГСа возникли небольшие трудности. Работники госучреждения не соглашались оформлять документы с таким странным и длинным именем, отговаривали родителей и предлагали им массу более простых и благозвучных мужских имен. Но родители стояли на своем и ни на какие другие варианты не соглашались. В итоге работники ЗАГСа были вынуждены уступить молодым и упорным родителям. Мальчик получил свой первый документ и одновременно такое редкое и даже какое-то фантастическое имя. Довольные родители по прибытию домой устроили с друзьями небольшую пирушку в честь этого события. Сын наконец-таки был назван, сами они преисполнены чувством гордости по поводу того, что отстояли свое мнение, да и между ними все-таки угас многодневный конфликт. Все прошло гладко и наступили спокойные времена. Через несколько дней после этого к ним в гости нагрянула первая из бабушек маленького мальчика, мама его мамы, бабушка Лена. Она невероятно хотела увидеть своего внука. Привезла кучу подарков для малыша. И самое главное, вместе с ней прибыла большая сумма денег, вырученная от продажи небольшого домика, как гуманитарная помощь молодой семье, в которой они так остро нуждались. Пока приехавшая бабушка нянчила внука, освободившиеся радостные родители носились по своим делам и практически не пересекались. Бабушка Лена первые несколько дней была так очарована своим внуком, что даже не спросила его имени. В ее устах он звался исключительно маленьким солнышком и ее радостью. Но через некоторое время в какой-то суматохе она невзначай поинтересовалась. «А как вы назовете нашего мальчика? Имя уже выбрали?» – веселым голосом спросила бабушка. «Да мы его уже назвали!» – также радостно ответили молодые родители. «У него уже и свидетельство о рождении есть!» – с гордостью произнесла мама мальчика. «Да вы что? А что же вы молчите? А я к нему непонятно, как обращаюсь. А у него уже, оказывается, имя есть?» И бабушка с любовью и нежностью посмотрела на спящего в кроватке внука. Молодые родители переглянулись и наперебой стали рассказывать о происхождении редкого имени ее внука, но бабушка перебила. «Так как маленького-то зовут? Что за имя придумали?» Она уже была вся в нетерпении. «Мы назвали его Массимильянисус». С гордостью произнес громкое имя молодой отец. Бабушка засмеялась. «Какое чудесное имя!» И опять засмеялась все еще громче. «Как-как?» Молодые еще раз повторили имя. Новоиспеченная бабушка засмеялась еще раз и еще громче. «Ой, внука разбужу!» Спохватилась она, подскочила с места и подошла проверить сон мальчика. «Как ты тут, мой маленький?» прошептала бабушка над кроваткой малыша. «Спи, спи, мое солнышко!» Она перешла на полушепот и обратилась к родителям. «Так как малыша назвали-то?» «Мам, ну мы же тебе уже сказали», – разнервничалась молодая мама. «Ты что, не слышишь?» «Да не поняла я ничего», – громким шепотом тоже возмутилась бабушка. «Вы мне что-то непонятное сказали. Как в конце концов зовут вашего ребенка? Что за секреты?» «Мама, его зовут Массимир Янисус. Изволь уже запомнить, уж как-нибудь». Дочь подошла к небольшому столику, достала из его ящика пачку документов и протянула матери свидетельство о рождении внука. «На, вот читай, что написано. Читай, может, наконец запомнишь?» И она вручила документ матери. Бабушка Лена несколько минут разглядывала данную ей в руки официальную бумагу. «А ну-ка иди сюда!» Схватив дочь за руку, она грубо вытолкала ее из комнаты с внуком и потянула ее на кухню. Ей как раз собирался ужинать молодой зять. «Вы чё, шизики, сделали?» Она спросила это с таким грозным видом, что молодые потеряли дар речи. «Вы чё, придурки, здесь устроили за водевиль?» Её дочь растерялась, а зять так вообще впервые видел свою милую добрую тёщу в таком гневном состоянии. «Это чё вы тут понапридумывали, недоумки?» продолжала бабушка Лена. Молодые родители стали сбивчиво рассказывать про редкие имена, про то, как они долго думали над выбором, делая основной упор на редкость имени своего ребенка. «Наташа», – отчеканила бабушка имя дочери, – «ты дура?» «Елена Васильевна, давайте не будем ругаться», – попытался что-то сказать молодой отец. «Мы родители и сами знаем. Что вы там знаете, недоделки?» – перебила теща-зятя. «Наташа, вот я сейчас думаю, надо было мне тебя так назвать, когда ты родилась. Чего-то я сглупила». «Мама, я, во-первых, девочкой родилась». А мы говорим про имя мальчика. Имя кого? Мальчика? Какого мальчика? Какого мальчика так зовут? Ты когда-нибудь видела мальчика с таким именем? Или, может быть, ты читала про мальчика с таким именем? Или где ты, в конце концов, выдрала это идиотское название, которое ты называешь именем? Елена Васильевна уже перешла практически на крик. Молодой отец попытался опять вмешаться и сбивчиво заговорил. Послушайте. Мы с Наташей перечитали множество книг об именах. Там написано «Что ты там, идиотище, прочитал?» Опять перебила Тёща. «Причем вместе с моей дорогой доченькой. Что вы там совместно прочитали, я вас спрашиваю? Какая это была книга? Где она лежит? Кто ее автор?» Молодые опять попытались отстоять своего мнение и одновременно заговорили об имени, о судьбе, об этой важной взаимосвязи в жизни человека, о его необыкновенном благозвучии, Но бабушка опять их перебила и, глядя на зятя, произнесла, немного прищурившись. «А, кстати, Сережа, а почему тебя твои родители не назвали этим чудесным именем, а? Что-то они тебе нормальное человеческое имя дали при рождении. Сергей, обычное мужское имя без всяких причуд, а? Наверное, они просто не хотели, чтобы над тобой вся школа смеялась, да, Сережа?» Теперь молодая жена попыталась заступиться за мужа. «Мама!» Раньше имена были однотипные и одинаковые. Это было скучно и неинтересно. Вот у меня в классе, между прочим, были еще две Наташи. А у Сергея в классе... Сколько у тебя, Сереж, было в классе?» Подмигнув, спросила она у мужа. «Ээээ... У меня тоже два еще были. И в других классах тоже одни Сережи были. Как будто я как все был. Как будто мы все были одинаковые, никто нас не мог различить. Между прочим...» И зять, довольный собой, замолчал. «Да ты что! Но раз такое дело, я тебе могу дать совет!» Тёща подошла ближе к зятю. «Может, тебе поменять свое имя на другое, более редкое? Еще не поздно. Вот, например, рекомендую такое. Будет только у тебя». Тёща развернула документ внука лицом к зятю и ткнула им в его лицо. «Вот, почитай, как тебе?» Молодые опять заспорили о нужности всенепременно крайне редкого имени, судьбоносных взаимосвязей, Но Елена Васильевна опять их прервала. «А, кстати, Сережа, твоя мама знает, как вы назвали и ее внука тоже?» Такого вопроса с подвохом молодой отец явно не ожидал. Он вдруг как-то весь поник, притих и замолчал. О суровом нраве Сережиной мамы ходили легенды. Ее побаивалась не только невестка, но и сам Сережа тоже. Юлия Семёновна была женщиной простой, серьезной, ответственной и работящей, а также требовательной и волевой. Работала она всю свою жизнь на стройке крановщицей, любила во всем порядок, предпочитала старые устои и на дух не выносила глупости разгильдяйства. «Так что, Сережа, мама-то знает? А то, может, я одна тут такая недовольная, а все остальные бабушки – за? Так что, Юлия Семеновна в курсе?» Повторила свой вопрос Тёща, склонившись над сидящим за столом зятем. Это был нокаут. Бедный Сережа вдруг представил реакцию родной мамы на имя своего первого и единственного внука и медленно попытался что-то произнести. Сказать что-либо у него не получилось, и вместо этого он прошепелявил нечто невнятное. То ли в заботах о молодой семье, то ли от избытка чувств от рождения сына, то ли у него вообще случился какой-то провал в памяти, но почему-то про свою маму при выборе имени внука он даже не подумал. Вдруг в квартире раздался телефонный звонок. Все вздрогнули. «Я подойду», – многозначительно сказала Елена Васильевна и решительно бросилась к телефону. «Надеюсь, это Сережа, твоя мама, звонит». И она подняла трубку. «Алло? Алло, что?» «Да нет. Нет, вы не туда попали». Связь прервалась. За этот короткий промежуток времени, пока кто-то куда-то не туда попал, вопрос об изменении имени ребенка был молниеносно решен. Через несколько дней мальчика официально переименовали, и далее он уже жил с простым и понятным именем – Максим. Ангелочек, посмотрев эту маленькую историю на своем волшебном планшете, тоже согласился, что это имя гораздо больше подходило простому и серьезному парню. Оно было красивым, кратким, лаконичным и замечательно сочеталось с его отчеством и фамилией. Немного передохнув, оглядев помещение и опять просканировав его еще несколько раз, Гриша побежал дальше.